Улица Знаменка, дом 3. Дом построен в начале XIX века. Использовался для нужд московской дворцовой конторы. Здание снесено в 2002 году. На его месте новый корпус картины галереи Шилова, перед которым выстроена часовня святого Николая Чудотворца.